В лаборатории кипела работа. У столов с приборами работало не менее дюжины мужчин и женщин в алых формах технокорпуса. Они лишь вскользь взглянули на полковника и Райленда, когда те вошли и зарегистрировались в телетайпо, и сразу же, ни слова не говоря, вернулись к работе. Очевидно, оптимистические настроения, свойственные высшим чинам, не распространялись на нижние уровни группы. Полковник Готлинг, пришедший в приятное расположение духа, закурил длинную зеленоватую сигарету. "Теперь всё это в вашем распоряжении", сказал он. "На время", рыкнул Райланд на него. "Или навсегда", усмехнулся полковник. "Если вы откроете нам секрет, как пространственнику удаётся летать, по вам ничего у вас не выйдет. Вы слишком мерккотелый человек, Райланд. Воротник вас не закалил". «Псё же, может, рассказать вам что-нибудь о пространственнике?» «Да, будьте так любезны, с нетерпением», — сказал Райленд. «Ладно, почему бы и нет?» «Это существо довольно сообразительное, стоит примерно на уровне низших приматов. Млекопитающее, теплокровное, дышит кислородом». «Что вы на меня уставились?» Райленд закрыл рот. «Я просто думал, что он живёт в космосе». «И правильно думали», — загоготал полковник. «Он там и живёт». дышит кислородом и живёт в открытом пространстве. Забавно, верно? Но у него есть одно исключительное свойство. Какое именно? Волковнику Готленгу уже явно наскучил разговор. Вам следовало узнать всё у Лэз Кьюри. Я занимаюсь двигателями. Ну, во-первых, это не реактивная тяга. Потом ещё что-то, какое-то силовое поле, удерживающее небольшое воздушное облако вокруг существа даже в межзвёздном вакууме. Могут ли эти два эффекта быть как-то связаны, задумчиво спросил Райланд. Могут ли, конечно, могут, идиот. Но связаны ли, я, например, не знаю, полковник Готлинг начал оттаивать, обращаясь с Райландом как с ненормальным, он постепенно развеселился и сказал снисходительно: "Конечно, это возможно. Я сам об этом думал". «Если Рифа-крыса способна ускорить свой полет без реактивного взаимодействия, она способна также воздействовать и на молекулы газа, почем знать. Но... Ну давайте посмотрим на пространственника, вдруг сказал он, тогда нам легче будет говорить». Они покинули лабораторию и через стальную дверь прошли в камеру. В зажимах у стен стояли неуклюжие защитные костюмы и выкрашенная красной краской аварийное оборудование. На внутренней двери шлюза пылала аварийная табло опасность посадочная шахта ждите деактивации. Сейчас там безопасно, заверил Готлинг. Шахту деактивировали ещё несколько месяцев назад, когда посадили туда пространственника. Он потянул рычаг, заворчали моторы, внутренняя дверь, массивная, обитая листами свинца, тягощённая стальной арматурой и огнеупорным кирпичом, дюйм за дюймом начала отползать в сторону. Словно викинг в своем рогатом радарном шлеме, полковник шагнул в шахту. За ним следовал Райленд. Шахта представляла собой гигантское углубление, круглое в сечении. Прожектора лили потоки света на почерневший бетон пола. Райленд сразу узнал это место. Это была та самая шахта, в которую ему удалось заглянуть на секунду прошлой ночью. Он инстинктивно поднял глаза, опасаясь увидеть голубое небо и опускающуюся ракету. Но армированные стены терялись в тумане где-то над головой. Фермы кранов казались призрачными силуэтами. Ни один луч света не проникал сквозь громадные створки, за которыми должно было голубеть небо. Готлинг тронул его за руку и показал вперёд. На почерневшем бетоне стояла клетка размером с комнату. Внутри клетки светилось зеленоватым светом странное облачко. В центре облачка на голом стальном полу неподвижно лежал пространственник, гордо сказал Готлинг. Животное явно не раз пыталось вырваться на свободу. Когдадя поближе, Райланд мог видеть, какой яростной была эта борьба. Стальные прутья клетки толщиной превосходили человеческие запястья. Но некоторые из них были согнуты. Красная кровь запеклась на них, и она же испятнала золотистый мех пространственника. Тяжело дыша, он лежал на полу из листовой и нержавеющей стали. «Сейчас он лентяйничает, но мы его подстегнем», — хвастливо сказал полковник. «Погодите, полковник», — взмолился Райленд, — «клянусь, небом вы не...»